Глава двадцатая. Сказать, что мне было обидно, когда Айдаров даже не попробовал нашего Сони торта, это ничего не сказать. Но и настаивать я не стала. Это, как он выразился, было весьма аппетитно. А он? Пусть ест еду из ресторана. Внутри только как-то неспокойно. Я ему не жена, Сони не дочь. А это все декорации какого-то спектакля, цель которого я пока не знаю. Убрав всю на кухне и вымыв полы, я забираю Соню, смывая эту муку с нее и, приняв душ, сама переодеваюсь в пижамную длинную майку. — Мам, для кончик столтик не поплобал. Почему? — Не знаю, малыш. Может, он не любит сладкое? — Как можно не любить сладкое? Я очень люблю. И конфеты, и вафли, и толтики. Я все люблю. Улыбаюсь, моя маленькая свастеная. Я знаю, пчелка моя. Давай в кроватку, поздно уже. Уложив Соню, сама долго не могу. Что я здесь делаю? Мы в доме мужчины, которому не нужны. А у меня развод на носу. Что будет дальше? Не знаю, знать страшно, если честно. Никогда еще в такой ситуации не была. Если бы без ребенка, то как-то бы перебилась. Но с Соней... Ей условия нормальные надо. Крыша над головой, тепло. Внутри ураган эмоций, сомнений, страхов. Правильно ли я делаю? Может, не надо было так с сгоряча уходить? Стерпится, слюбится? Так мама всегда говорила. А с другой стороны, Сергей так часто уезжал, что Соня даже забыла, как он выглядит. Любит ли он ее? За три года не увидел от него любви к ребенку. Сергей никогда не показывал этого. Но я все же не верю, что он совсем не любит. Роднее же, не это быть не может. Как он мог сказать тогда такое, что Соня не его? Немыслимо просто. Сергей сам знает, что был первым и единственным моим мужчиной. Тогда почему? Почему не принимает дочь? Соня так ждала его всегда, а он ни разу даже шоколадки ей не привез из командировки. Ничего, кроме холода и отвержения. неприятия собственного дитя. В голову то и дело лезут слова мамы. Не спеши, Вика. «Ну и что, что ругается? Притретесь еще. Сама ж знаешь, каково без отца расти. Неужели ребенку того же самого хочешь? Без отцовщины одиночество хуже всего. Перетерпишь и ради малыша. Все так жили и ничего. Мужа уважать надо». «Как я тогда плакала на коленях у мамы, когда в первый раз и развестись хотела!» Она отговорила. «Но я и не упоминала причину». Настоящую причину, когда меня беременной ударил муж. Сильно, не менее сильно, чем в этот раз. Мы тогда ведь даже не поссорились. Я не поняла сразу, почему он ударил меня. Резко, едва мы зашли домой, захлопнулась дверь. Сергей ударил меня так сильно, что я беременна отлетела к стене, ударившись об нее спиной. Сергей тогда переревновал меня к продавцу колясок. Ему показалось, что я с ним флиртовала. Тогда как я даже не запомнил лица этого человека. Прикладываю ладонь к лицу. Болит. Синяк уже меньше, но все равно виден. Хочу ли я, чтобы Соня росла с таким папой рядом? Хочу ли, чтобы он и дальше ее игнорировал? Нет, господи. Конечно, нет. О себе, как о женщине, я давно забыла. Забыла, каково это. С любимым быть. Забыла, каково ласку мужскую ощущать. У меня близости с мужем не было последний год. «Год! Мы вообще не спали!» Сначала перестали целоваться, потом спала планка нежности, а потом даже от уважения не осталось ни следа. Муж упрекал меня в том, что я холодная, сухая. Я никогда не заводилась от него нормально, а ревела потом в подушку, когда, отчитав меня, он просто уходил. Так шли недели моего замужества, превращаясь в месяца. И тогда я уже не воспринимала Сергея как мужа. Как сосед по квартире – да. Как того, о ком надо заботиться – тоже да, но не как мужчину. Теперь же я осталась одна с ребенком на руках. Без бережений, стабильной работы и законченного образования. Я все разрушила, лишила Соню дома. И что делать теперь, я просто не знаю. Впервые в жизни мне настолько страшно смотреть в будущее. Егор Григорьевич в любой момент может выставить нас с за дверь. И что будет потом, не знаю. Проворочившись без Маул полночи, падут распускаясь на кухню с водой, однако застываю на пороге от увиденного. Наш с соней шоколадный торт, который так и остался стоять на столе нетронутым. Он разрезан, и одного кусочка не хватает, а значит, Егор Григорьевич все же попробовал его. И не знаю почему, но мне от этого так тепло становится. И улыбка невольно озаряет лицо. Пусть дракон сказал, что не любит домашнюю еду, но все же попробовал. Мою еду. Доброе утро, Егор Григорьевич. Собранное лебедью во 7 утра заходит на кухню, не давая мне спокойно допить свой кофе. Окидывая ее взглядом. Бежная водолазка в обтяжку и синие джинсы. Волосы длинные заплела вкусу, почти нет косметики. Только фингал свой замазала. Но я отсюда его прекрасно вижу. «Куда ты собралась?» «Мне нужно с мужем заявление подать о разводе. Можно сегодня я опоздаю на работу немного? По этой причине?» Прячет глазам, а я смотрю на нее в упор. Так просто одета, а мне пялиться хочется на нее почему-то. Не отрываясь. Красивая она даже с этим синяком, который муженек ей нарисовал. Хотела бы я с ним пообщаться. Очень даже. Да вот только не привык я лезть в чужие дела». Тем более, что Виктория вообще о нем ничего не говорит. Знаю, спрашивал. Она при этом каждый раз реветь начинает. «Я тебе на три дня давал больничный. Езжай, подавай свое заявление». Виктория коротко кивает, но из кухни не уходит. Мается, нервно постукивая пальцами. «Что-то еще?» «Да, Соня. Она спит еще, не стала будить. Егор Григорьевич, вы не могли бы с Соней посидеть?» Думаю, пару часов, пока доеду, не больше. От этого вопроса что-то женщина начинает. Я? Почему это я? Больше некому. Сегодня садик закрыт. Воспитательница предупредила. Я не могу Соню с собой взять. Да и зачем это? Что я там делать в очередях? Нет, я занят. Бери ее с собой. Пожалуйста. Соня же просто спит. Может, даже не проснется, пока я вернусь. Сжимаю зубы хватаю телефон. В мои планы не входило быть нянькой на сегодня. И вообще хоть когда. Алло, Валентин. Заедь ко мне. Срочно. Да, жду. Перевожу взгляд на помощницу. Хотя я уже сильно сомневаюсь, кто чей помощник. Значит так, Виктория. Валентин заберет тебя и отвезет, куда скажешь. Так будет быстрее. Чтоб за час уложилась. Это значит, да? Ее нежная улыбка заряет красивое лицо. «Что, да?» Сони, посидите. Она очень послушная и тихая». В голубых глазах Виктории надежда плескается, тогда как я подбираю варианты отказа. И их у меня нет. Почему-то мне хочется, чтобы Виктория уже поскорее развелась со своим козлом. «Ладно, но не дольше часа. Поняла меня? Не дольше часа». «Конечно, спасибо, я очень быстро». Бросает на лету Виктория и уже через пятнадцать минут уезжает с Валентином. Постукиваю по столу пальцами, допивая холодный кофе. Хоть бы эта маленькая иностранка не проснулась, хотя бы... «Мама!» Тоненький голосок в эту же секунду доносится из комнаты, и я делаю медленный выдох. «Спать, говоришь, будет, пока не приедешь? Ну-ну».